Глава десятая, в которой Вадим Арсеньев отдает должное хитроумному замыслу врагов. «Абрамов? Он-то здесь с какого перепою?» Вадим повернулся к амбразуре и увидел своего гонителя. Тот всунулся в подвал верхней частью туловища и поигрывал наганом. В левой руке у него был фонарик, луч которого жестко бил в глаза. Что, граждане Нарсеньев, набегались? А мне ведь сердце Вещун подсказывало, что когда-нибудь наши с вами дорожки соединятся. Бросьте пистолет. Вадим чуток помедлил. Отработанная реакция позволяла сделать скачок и одновременно пальнуть от пояса в растянутую самодовольной улыбочкой мордализацию. С каким бы удовольствием это сделал? Но нельзя. Коли Абрамов его выследил, значит, где-то поблизости чекистский или милицейский наряд, не гоже столь высокому ответственному лицу в одиночку шлындать по задворкам. Получается, что никуда Надин припровождать не нужно, можно сдать ее прямо сейчас, изложив обстоятельства задержания. На сладкое пойдут убитые бандиты, артист все подтвердит и не останется у советской власти ниже. насчет Вадима Арсеньева немалейших сомнений. Еще и наградят за самоотверженность. Поэтому прыгать и стрелять он не стал, опустил юзом по полу баярд и проговорил незлобиво: "Вы, товарищ Абрамов, не в того целитесь. Разрешите вам представить, Надин, она же Адель, она же... Ладно, именно после посчитаете." «Главная вдохновительница и предводительница банды — черного короля. Прошу любить и жаловать». Абрамов свесился и, длиннющий, как у шимпанзе, рукой подхватил Вадиму в пистолет. «Пристрели его, Алексис», — выцедила сквозь искусственные резцы его вдохновительница. «Он мне надоел». «Это что такое?» Вадим впал в столбняк, глядя, как Чин из ОГПУ перебрасывает боярд государственной преступницы, отоловит оружие и со сноровкой знающего человека проверяет обойму. — Зачем же убивать, Адочка? — промяукал Абрамов. — Он пригодится. Нам еще отсюда выбираться. — Адочка? Он знает ее давнее имя. То есть для него она не девочка на побегушках у ласкера. Вадим схватился за голову. Ах, сучий ливер! Как же можно было дать такого маху, проглядеть предателя у себя под носом? Вот же он информатор из политуправления, окопавшийся там много лет назад. А в высших эшелонах сидят и мозгуют, кто это сливает на сторону секретные сведения? Вадим думал, что Федько, но тот по сравнению с Абрамовым букашка. Обдурили, облапошили, как юнца. Что эллиминаторами лупаешь? Подхихикнул Абрамов. Не ждал? А у нас, братец, давно уже все схвачено, за все заплачено. Будь такие все, как вы, ратозеи, чтоб осталось от Москвы от рассей. Из-под стены раздался внутренной животный рев. Это Артур Авакадов, поверивший было в божественное спасение, затрубил как мамонт, которого неандертальцы столкнули в яму на утыканное колицем дно. Покуда Вадим корил себя за несообразительность, актер изловчился, развязал веревки на ногах и стремглав бросился к двери. Он схватился за сланцево-серый изъеденный засов. Но две пули в спину от Надин и от Абрамова оборвали его никчемную жизнь. Что вы натворили? – скричал Вадим, чемпион мира. Не чеши Лахматова, дружище, – зевнул Абрамов. Уж тебе-то известно, что чемпион живехонек. Обыграл сегодня Земиша, откушал консаме и почивает себе в национале. Потешно, посвятика. Надин пошла за повернувшейся световой спицей и всмотрелась в застреленного актера. «А это тогда кто?» «Петрушка ярмарочный, двойник. Он вам что же, не признался?» «А как он мог признаться, если он немой?» выдавил Вадим, чей взгляд был прикован к убитому. «Потешно. То-то он не Бенни-Менни-Кукареку. Но как же нам за такую мелюзгу...» Двести тысяч отвалили. Абрамов приосанился, что в его положении верхняя половина здесь, нижняя на улице, было не слишком просто. За деньги, спасибо мне. Ты бы слышала, какой грай на совещании у Миндзинского завели, но я настаивал, чтобы выплатили сполна, и как руководитель операции по вашему с ними, кивок на трупы, отлову получил согласие. «Веди, буденный нас смелее в бой, пусть гром гремит, пускай пожар, кругом пожар». «Недолго тебе в руководителях ходить», — напророчил Вадим, представляя, как за провал операции отдадут Абрамова под революционный суд и нашпигуют свинцом, точно рождественского гуся яблоками. «Тебе теперь на Лубянку дорога закрыта». «Чудила ты! Кто сказал, что я на Лубянку собираюсь?» У меня Нонче деньжиш, куры не клюют. Абрамов показал в угол, там лежал мешок в распоротом пузе которого переливались шафранным цветом червонцы. И делить уже не на четверых придется, а всего на двоих. Мы же друг друга не обидим, правда, Адочка? Вадим понял, что опять просчитался. Конечно же, Абрамов, получив такой куш, на службу не вернется. Чай все годы, что протирал штаны у себя в кабинете, подгадывал момент, чтобы сорвать банк и дать Дюру за границу к своим буржуазным закадыкам. Скучей золото будет жить припевающе и посмеиваться над советами, которых так славно объегорил. Заяхать ему что ли с правой в питак? Не от расстояния шага три, пока преодолеешь, он успеет выпалить. Да и на один вооружена. Растреляют из двух стволов, как жестяного медведя в тире. Хотя, если по-другому взглянуть на ситуацию, жизни ему все равно не сохранят. Уж лучше погибнуть героически. Померать тебе еще рано, вынес он его мыслям, сказал Абрамов. Будешь для нас каким никаким прикрытием, под страховкой на случай. Мы кузнецы, и дух наш молот. Куем мы счастье, я ключи. Потешно. Накуялят нам такое прикрытие. Его свои же с удовольствием пристукнут, не поморщиться. Гадина, змеюка подколовная. Два года назад ластилась, пела сладкоголосой сирены про любовь нерушимую, а теперь вон как. Прикончат, не поморщиться. Эка эта бессердечная адочка. Луч фонарика мазнул по Вадимову лицу, по мокрым торчащим вихрам. Посщедрим его, а? У него в ГПУ заступники есть, не позволят ему за понюшку пропасть. Ты же говорил, что и без подстраховки обойдемся. Хвастался? Что ты? У меня все честь по чести, железно. Но соломке подстилить никогда не помешает. По долинам и по возвгорьям шла дивизия вперед. Что они задумали? Надо бы выведать. Погорите вы, господа хорошие. Вадим принял независимый вид. Москва цеплена, вас задержат на первой же заставе. А если и вырветесь из города, то до границы отсюда добрых семьсот километров. На автотрассах и на железке патрули дежурят. Мне Барченко рассказал, проверяют всех без разбора. Потешно. Слышишь, Алексис? Он нас уже приговорил. Надин подошла к Вадиму и отвесила ему звонкую пощечину. Умолкни, если не хочешь, чтобы тебе как этому фигляру из погорелого театра язык укоротили. Он замолкнет, Адочка. Сейчас мы его делом займем, недотрепать не будет. Подкрепляя свои слова, Абрамов пролез в подвал, расфасовал золото из мешка в две прочные торбы и пристегнул их кандалами к рукам Вадима. Будешь у нас за насильщика. Топай на выход. Вадим еще надеялся, что выстрелы привлекут к дому дежуривших где-нибудь недалеко милиционеров, но потом вспомнил, что стрелял из пистолета с глушителем. Такой же шумопоглощающий набалдашник был навенчан и на револьвер Абрамова. Нагруженного несметным богатством Вадима вывели наверх. После затхлости подвала свежий уличный воздух вступил в голову, как крепкое вино. Крикнуть? Звездануть Абрамову торбой по тыкве? Это значит пасть смертью храбрых, но толку-то? Схватить этих подонков некому, Если и услышит милиция, то пока прочухается, пока добежит... «Иди туда», — повелел Абрамов и показал фонариком на улицу Короленко. Вадим пошел. Набитые червонцами торбы нещадно оттягивали руки, кольца наручников врезывались в запястье. Он шел медленно, подволакивая ноги. «Шевелись», — поторопила его Надин и и не сильно стукнула рукояткой пистолета по крестцу, а потом заговорила с Обрамовым: "Где твоя машина? Мы-то свой Олдс бросили, глаза уже всем намазулил. Здесь на Ермаковской. Не совсем чтобы моя. Служебную брать не стал, сразу бы вопросы начались. Почему без шофера на ночь глядя? Поймал такси? Да вот же. На перекрестке стоял автомобиль Рено." У Вадима дрогнуло сердце. Он узнал потрепанную машину, на которой однажды ехал из шахматной секции в главнауку. Водитель стоял возле открытой передней дверцы и смолил папиросу Ира. Единственное, что, по выражению поэта Маяковского, осталось в СССР от Старого Мира. Абрамов спрятал наган в кобуру, заслонил с собой Вадима, состроил радушную гримаску. «Заждался». «Заводи, поедем». Таксист ответил коротким кивком и полез в салон, но его случайно брошенный в сторону взгляд задержался на Вадиме. «А что это он у вас к сумкам пикован?» «Шнифер это, с поличным взяли», — толковал Абрамов. «Не вошкайся, заводи». Водитель плюнул на недокуренный бычок и сунул его в карман куртки. Вадим с мольбой расширил глаза. «Заводи, поедем». Эх, жалость, что не числилась в группе барченка спецов по телепатии. Как бы пригодился этот навык. Протелеграфировал бы на ментальной волне. Пособи, братишка, а гре этого переверташь от чем-нибудь тяжелым по кукундеру, а с мразью, чтоб пистолетом мне позвоночник шлифует, я и сам совладаю. Нет, не дошла мыслительная морзянка до таксиста. Но что-то он несомненно почувствовал. Потому что переминался с ноги на ногу и за руль не лез. Да что ты, как глиста в навозе! Рассердился Обрамов и командовал Вадиму и Надин. Айда на заднее сиденье. Секундочку, осмелился шофер. Можно на ваш документик взглянуть? Вы говорили, что из ГПУ, но товарищи слобянки до мушниками не занимаются. Кто тебя за язык тянул, умник? Вадим придержал обреченный вздох и услышал, не предвещавший ничего хорошего, голос Абрамова. «Документик тебе?» «Что ж, сам напросился?» «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку». Напивая, он вытащил револьвер. «Пам!» И таксист свалился у колеса. «Потешно». — хрипнуло сзади Надин. Вадим колыхнул торбой, привешенной к правой руке, и примерился с разворота засандалить мерзавки так, чтоб разошлись все швы, наложенные на ее витрину профессором Газандяном. Но в лоб уперся Наган Абрамова. «Не балуй!» «В машину», — я сказал. «А ты, Адочка, будь с ним побдительнее. Видишь, как у него глаз разгорелся?» Вадима сторбами втиснули в заднюю половину рено. Надин уселась рядом, винтев боярд пленнику в селезенку. Абрамов вскоренько оттащил убиенного шофера в придорожную канаву и прыгнул на водительское место. Улица была пуста, время заполнить. Погнали. Эх и яблочка катись до Непмана, спекулянт критит пу зарепнула. Автомобиль устремился на север. Жалостно попискивали амортизаторы, в железной брюшине что-то грюкало. «Ну-ну», — подумал Вадим, — «далеко же вы уедете на этой таратайке». На оленьем валу повернули влево. Вадим увидел егерский пруд и приметное здание приюта для малолетних. Он покрутился, устраивая торбы на полу, чтобы расслабить руки, и посмотрел на застывшую, как сфинкс, Надин. Ее губы были плотно сжаты, глаз за темными очками не разглядеть. Вадимы еще в подвале промелькивало мыслишко применить на практике опробованный способ отправить и ее и Абрамова в Нирвану, когда вишневого охранника в Таганской тюрьме. Беда в том, что для успешного гипнотического воздействия требовалось зафиксировать взгляд рецепента, Надин же всегда пряталась за очками. А Абрамов, подобно всем душепродавцам, избегал смотреть в упор. И как загипнотизируешь сразу двоих? Может, у Овцина бы получилось, но на то он и мастер. Абрамов правил одной рукой, шинель он рассупонил, фуражку сдвинул на бекрень. На Сущевском машину тормознул Красноармейский дозор. Заметив издалека конников в островерхях Буденновках, Надин завесила боковины авто изнутри клеенчатыми шторами, а потом опустила кожаную перегородку, отделившую водителя от пассажиров. К остановившемуся Рено подъехал одноглазый верховой с черной флебустьерской повязкой. «Кто такие? Куда следуете?» Абрамов поправил фуражку, толкнул дверцу, вышел из машины и выпятил перетянутую портупеей грудь с орденом Красного Знамени. Он молча протянул проверяющему мандат за подписью Дзержинского. Да носи е, туго задвигались губы патрульного Алексею Арнольдовичу, в том, что он состоит на службе в должности начальника, разрешено иметь при себе оружие. Датошный карсар дочитал шаблонный текст до конца, вернул удостоверение и вытянулся. Виноват, товарищ Абрамов. Есть приказ проверять всех без исключения. Правильно делаете, боец. Приказы надо выполнять. Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Я могу ехать? Так точно. Одноглазый отказался и уточнил, взглянув на зашторенный сзади автомобиль. Вы один? Один. Еще вопросы? Счастливого пути. Абрамов не спеша сел за руль, завёл мотор и повёл Рено дальше. Вадим слышал каждое слово, рвался позвать на помощь лихих кавалеристов, но Надин вдавила бояртов под вздошье и покачала головой, недвусмысленно намекая на печальные последствия необдуманных действий. Шторки так и остались не отдернутыми. Вадим не видел, куда направляется авто. ориентировался преимущественно по ощущениям. Прямо, прямо, прямо. Налево. Но поворот не слишком крутой. Еще прямо. Направо. Он не удержался. Куда мы едем? Вадим получил от Надин ожидаемое. Не твоя собачья забота. Приедем, узнаешь. Он обождал и спросил на ново. Давно вы с Абрамовым якшаетесь? Вадим. Это ведь он тебе про меня рассказал тогда, в двадцать третьем. Никто ж не знал, что меня на службу в полетуправление приняли, кроме тех, у кого допуск. На откровение он не рассчитывал. Однако непредсказуемая гарпия сменила гнев на милость. Потешно. Что же тебе так не имется? Твоя жизнь сейчас рваной подушкой не стоит, а тебя совсем другое волнует. Она потрогала, не расстегнулись ли наручники, и убрала пистолет. Черт, рука затекла. Ладно, слушай, если интересно. Все равно уже никому не расскажешь. Солёшьи мы в петерском госпитале пересеклись, где он после немецкого плена лежал. Я там медсестрой работала. Его в Германии завербовали, забросили в Россию, но агентуры не обеспечили. Вот он и искал верных людей. И вот так на Абу Млазере все тебе выболтал. А вдруг бы ты сотрудницей чрезвычайки оказалась, дурак ты! Он меня два с половиной месяца обрабатывал, пока не уверился, что большевики для меня хуже горькокорейки. Потом в Москву уехал, а я в Карелию. Дальше ты знаешь. Как же это он такой серьезный резидент? На золото позарился, разочаровался в хозяевах, потешно. Им кто только не командовал: сначала немцы, потом англичане, потом бельки недобитые. В конце концов ему это надоело, захотел пожить для себя, не трестись от страха, что какой-нибудь чекистоведливый его разоблачит. И тут я передаю ему весточку: так мол и так. Есть дельца. Пособишь, в Наваре останешься. Он даже еще одного агента подключил Федько, но тот уж очень быстро прокололся. Пришлось убрать. Вадим не стал говорить, что слежка за Федько не была санкционирована политуправлением. Обойдется на один без тонкостей. Здорово вы все провернули спору, нет? И меня красиво подставили. Минный прибор Абрамов достал. А то как же? Кого бы еще к секретным разработкам допустили? Да только не вывести вам золото из страны. Абрамовы завтра хватятся, до смотра еще строже пойдут и каранты вашей концессии. Даже до Твери не доедете. Надин гыкнула или ему показалось потешный.、В、шахматы играешь? Играю. А на два хода вперед не видишь. Надин отодвинула клеонку. Мимо проплывали плохо освещенные складские помещения и мастерские. Где это мы? Вадим приник к проему. Ходынское поле. Да, Рено, позвякивая, котила по печально знаменитой ходынке. Именно здесь в начале семнадцатого века Лжедмитрий бился с войсками князя Шуйского. А сравнительно недавно, лет тридцать назад, в коронационной давке погибли без малого полторы тысячи человек. Но о тех трагических событиях уже ничто не напоминало. Автомобиль проехал рядом с обезглавленным храмом, где ныне размещалось общежитие. Показались октябрьские казармы. Вадим надеялся, что машину снова остановят, как никак военный объект, но казармы безмолвствовали. Всех солдат, согласно указанию наркома, поставили во цепление вокруг Москвы. На глаза попалась раскараченная арка с надписью «Аэродром имени товарища Троцкого». Под нее и поднорвнула Рина, ведомая Абрамовым. На пропускном пункте опять задержались. Вадим слышал, как дудел гугнивый вахтёр: «Режим, никого не пускать, скоро испытание!» Абрамов отвечал ему резко, грозил арестом. Подействовало. Пропустили. Первому российскому аэродрому в июне исполнилось пятнадцать лет. Построенный на средства любителей авиации, он и по сей день оставался главным полигоном для обкатки летательных аппаратов, а с позапрошлого года четырехместные монопланы АК-1 стали выполнять пассажирские полеты из Москвы в Нижний Новгород. 420 километров за два с небольшим часа — грандиозное достижение науки и техники. Избранные могли также улететь нерегулярными рейсами через Кенигсберг в Берлин. Имя одного из вождей революции Льва Троцкого было присвоено воздушной гавани приказом реввоенсовета. Сбоку потянулись ангары числом шесть. В них стояли аэропланы. На дверях висели подовые замки, а вдоль длинных сооружений прохаживались часовые. Их было двое. Обыкновенно аэродром охранялся гораздо большими силами, но возникшая в Москве нештатная ситуация заставила армейское командование задействовать все возможные ресурсы. Вадим похолодел. В мозгу вспыхнул виденный на днях газетный заголовок: в Советском Союзе готовится к запуску первый в мире двухмоторный тяжелый бомбардировщик. Что же там было еще? Он напряг тренированную память, и в воображении черным по белому оттиснулась вся заметка целиком. Советские авиаконструкторы под руководством А.Н. Туполева, выполняя задания партии и правительства, разработали тяжелый бомбардировщик «АНТ-4». Впервые построен цельнометаллический аэроплан, способный нести бомбовую нагрузку свыше тонны. Корпус выполнен из сверхлегкого металла кольчугинского алюминия с применением незначительного количества стали. Аэроплан, оснащенный двумя моторами мощностью 680 лошадиных сил, развивает скорость до 200 верст в час, что позволяет ему покрывать расстояние в тысячу верст. Менее чем за пять часов создатели Анд-4 с гордостью сообщают, что построили, воистину, грозное орудие, направленное на отражение атак мирового империализма. Отмечается также, что новый агрегат весьма прост в управлении, и пилотом, прошедшим подготовку на отечественных аэропланах, придется всего лишь привыкнуть к новой штурвальной колонке. Испытательный полет собранного на государственном бронетанка-автомобильном заводе образца намечен на двадцать третье ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года. Тысяча верст за пять часов, два мощных мотора. Это значит, что еще до рассвета надин с Обрамовым пересекут советскую границу и уйдут на территорию, где преследование окажется невозможным. И кто их остановит? На подступах к крупным городам и вдоль линии госграницы располагались зенитные артиллерийские полки, состоявшие из пяти дивизионов по четыре батареи в каждом. По всей стране насчитывалось порядка двухсот четырнадцати противоаэропланных пушек, бивших на пятикилометровую высоту. Ими ведал шестой отдел при штабе РККА. Внушительная сила. Но чтобы ее задействовать Требовалось привести в движение громоздкий механизм приказов и распоряжений. Ни один командир батареи, если он в своем уме, не откроет огня по аэроплану с красными звездами на крыльях. Как не восхититься изощренному хитроумию Надин, окончившее в годы мировой войны летную школу и освоившая в гражданскую десятки типов машин, она безусловно обуздает и Ант. Особенно если учесть, что новый агрегат весьма прост в управлении. Дьявольщина. Чтоб тебе провалиться в преисподнюю. Но у Надин были иные планы. Она приподняла перегородку и шлепнула Абрамова по загривку. Прибыли. Рено ткнулось в снежный бугор напротив крайнего ангара. Абрамов вышел из машины, запахнул шинель. Вышла и Надин, наказав Вадиму сидеть и помалкивать. К новоприбывшим подбежал худосочный солдатик, за спиной у которого болталась винтовка. Абрамов укоротил его служебное ордение все тем же мандатом за подписью председателя ОГПУ. Он осведомился, на месте ли бомбардировщик и какова готовность к завтрашним испытаниям. Солдатик отрапортовал, что готовность стопроцентная, все десять баков наполнены бензином. В двигатели залито по пятьдесят литров масла, аккумуляторы заряжены. Поскольку намечалось в ходе полета произвести еще и учебные стрельбы, к трем спаренным пулеметным установкам Льюис приложено достаточное количество патронов. А бомбы Абрамов, судя по настроению, не прочь был на прощание засыпать Москву тротилом, но часовой разочаровал его. сообщив, что вместо настоящих бомб подвешены муляжи. «Открой ангар», — потребовала Надин. «Мы должны произвести внешний осмотр». Солдатик не удивился. Внезапные ночные проверки накануне ответственных мероприятий были у командования обычной практикой. А тут еще ЧАЭС. Округ поставлен на караул. Он извлек из кармана шинели длинный ключ, но тут подошел его напарник — двухметровый жердьей и заспорил, доказывая, что наперед по инструкции следует и спросить разрешения командующего военно-воздушным флотом товарища Баранова или хотя бы его заместителя. Кудасочный заметил, что в два часа ночи поднимать руководство ради формального позволения себе же гауптвахту накликать. Спор затянулся. Абрамов заскучал, достал револьвер и пам пам. Уложил обоих часовых. Надин и бровью не повела, выдернула из еще трепетавших пальцев худосочного ключ и отомкнула ангар. Абрамов обернулся к автомобилю, крикнул: "Выходи!" Волоча за собой торбы с золотом, Вадим выполз из рено. Снаружи подвывало вьюга, но у углу ангара раскачивался фонарь, отбрасывал на снег световые блямбы. тащишь, Сивка, глумился Абрамов, выкалачивая дужки замка из пробоев. Он раздвинул смерзшиеся створки ворот и вошел в ангар. За ним в темноту ступило надин, последним Вадим. Обегстве он и не помышлял, с такой вагой до、да、посугробом. Абрамов зажег свой фонарик и осветил громаду аэроплана. Произведение авиастроительного искусства. впечатлила бы даже гуманитария, совершенно равнодушного к технике. Махина, вышиной в три человеческих роста, длиной в девять сажений, с почти тридцатиметровым размахом покоилась на шасси «Палмер» и металлическом костыле с резиновым амортизатором. «Красавец!» — произнесла Надин, любовно погладив лопасть трехметрового пропеллера. «Подсади меня, Алексис». Абрамов поднял ее точно перышко, и она взобралась в носовой отсек, где находилась пилотская кабина. На сдвоенных кожаных сиденьях лежали летные шлемы. Надин сбросила с головы шапочку, надела один из них, застегнула лямки, уселась за левый штурвал и стала изучать приборную доску. Ну, прокричал снизу Абрамов, разбираешься? Потешно, отозвалась Надин. Понамешено, как вокрошки, но в общем ничего сложного. Занимайте места согласно билетам. Слышал? Абрамов подмигнул Вадиму. Рейс скоро отправляется. Торопись, а то опоздаешь. Эх, дубинушка ухнем. Эх, зеленая сама пойдет. Он помог измученному бендюжнику вскарабкаться на дюралевую плоскость и перейти оттуда в задний отсек. Там Вадим свалился без сил. Полежи пока, разрешил Абрамов. Алексис, иди сюда, позвал он Дин. Абрамов перелез через средний отсек и плюхнулся в правое пилотское кресло. Перед ним открылась картина годная для фантастического романа: два штурвала с крестовинами посередине и обилие циферблатов со стрелками. Чего тут -то только не было. Высотомер. Компас, часы, термометр, по два бензиновых и масленых манометра, указатели поворота, скольжения, скорости. Что, Адочка, глаза разбегаются? Ничего, освоишься. Я уже освоилась, но мне не видно земли. Главный недостаток конструкции состоял в том, что через чур длинная носовая часть закрывала обзор. И приходилось перевешиваться через борт, чтобы что-то разглядеть по ходу движения. В полете это не должно было создавать серьезных помех, но при старте. Побудь немного штурманом, сядь вон туда и корректируй. Абрамов угнездился в проеме передней пулеметной турели. Готово. Кто бы нам еще винт круто нул? Лишнее. Здесь автостартер. Раз, два. пуск. Двенадцатицилиндровые двигатели М-17 взревели, словно стадо разъяренных носорогов. Закрутились пропеллеры, слившись сверкающие блины. Туша бомбардировщика тронулась с места и поехала к выходу. «Лево руля! Право руля!» — размахивал руками Абрамов. «Отдать швартовы! Полный вперед!» И на мажорной ноте пропел «Абрамов». Замучен тяжелый неволей, он славную смертью почил. Надин, побираясь в Европе, не утратила ледческой квалификации. Она умело управляла неповоротливым навитко-шелотом. Он идеально вписался в рамку ворот и выкатился на улицу, где его сразу принялся обещивать разошедшийся в юговей. Погодка аховая, прокричал Абрамов. «Взлетим?» «Куда мы денемся?» «Слезай, а то сдует. Дальше я сама». Абрамов сполз в кабину. Вадим наблюдал все это из третьего отсека. Чувствовал он себя приотвратно. Его сделали игрушкой, де-факто соучастником преступления. И что теперь? Бороться возможности нет. Все, на что он способен в своем жалком положении, перевалиться через край и... и упасть вместе с торбами под Тулова аэроплана. Но это ничего не даст, кроме верной погибели. Падение с пяти метров — гарантия тяжких увечий. А довершит расправу амортизированный костыль, на котором Ант подпрыгивает, как Джон Сильвер на своем протезе. Растопчет, распашет, превратит в кровавый эскалоп. Испортить аэроплан и помешать взлету? Но как? Как? Обшивку не пробьешь, до двигателя не доберешься, дохлый номер. Надин развернула Ант носом к востоку, чтобы ветер не мешал взлету, и он повлекся по заметенному полю, набирая скорость. От своей будочки во всю прыть бежал вахтер, что-то горло панил. Дурашка сидел у себя в отделении, попивал чаек, уткнувшись в книжку Прочепаева, и не слыхал ни заглушенных шума подавителем выстрелов. ни голосов. Но гул бомбардировщика разнесся окрест, как призывный набат. Такое не пропустишь. Вот и скачет старикан с негнущимся правым коленом, покалеченным может статься еще в русско-японскую. Смешно молотит ручонками, взывает, стращает браунингом. «Шугану-ка я его!» Абрамов кровожадно припал к пулемету. «Брось!» Надин увеличила обороты моторов и И аэроплан задрожал, готовый взмыть. Присмотри лучше за этим. Она мотнула головой через плечо, как бы чего не учутил. Абрамов перебрался в задний отсек и поприветствовал скучившегося Вадима дружеским тычком. Как настрой, товарищ? Где ваш пролетарский оптимизм? Кабины Анд четыре не имели колпаков. Вадим жался к стенке и представлял. какая арктическая холодрыга там, в Поднебесье, куда они вот-вот взмоют. Шпокнул выстрел. Это вахтер осмелился таки пустить в ход свой браунинг. Он стрелял вверх. Целить в аэроплан побоялся. Порча народного имущества приравнивалась к вредительству. Недоумок. Беги назад в свою будку и звони во все колокола. Выдергивай спален начальства, подымай кого сможешь. Так нет же. Встал на взлетной полосе, выдохнувшись после бега, и пуляет в луну как в медный грош. Осел на двух копытах. Надин включила фары. Два серебристых меча рассекли тьму, рубанули в ахтера по глазам, и он закрылся пред плечем. Пшел вон, титеря. Надин, наполнившись предполетным воодушевлением, знакомым всякому авиатору, направила бомбардировщик прямо на живую преграду. Бедный старичок покроличьи сиганул в сторону, едва не угодив под вращающийся винт. Над его головой просвистел полукруглый обвод крыла, затем в орбиту видимости попал стабилизатор. И вот уже громадина в ореоле снежной пыли пронеслась мимо, оставив после себя грязно-белый шлейф. Козлоногий вахтер зажал двумя руками браунинг и навел прыгающую мушку на удалявшийся аэроплан. Но способна ли дробина усмирить разогнавшегося мастодонта? Надин потянула шторвал на себя. Нос бомбардировщика задрался, колеса оторвались от земли. Залихвадски пристукнув в кастелем, Ант взлетел над ходынкой. Надин продолжила крутой подъем, пока не достигла высоты в 500 метров, сделала плавный разворот и взяла курс на запад. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе, орел молодой», выводил Абрамов опереточным боском. Не прошло и трех недель, как командующий Московским военным округом Климент Ворошилов был назначен на должность наркома по военным и морским делам, освободившуюся вследствие кончины Михаила Фрунзе. И надо же такому случиться... что в эти недели новоиспеченному комиссару привалило столько хлопот. Сначала коллеги из Наркомата внутренних дел просили подключиться к поимке особо опасного преступника, сбежавшего из таганской тюрьмы. Потом они же слезно клянчили помощи войсковых подразделений в розыске целой банды иностранных засланцев, завладевших уймой золота. Венцом феерической нелепицы стал телефонный звонок, раздавшисься в квартире Климента Ефремовича в доме номер три по улице Грановского в ночь с 22 на 23 ноября. Слушаю, проговорил Ворошилов понизив голос, чтобы не разбудить жену Екатерину, но тотчас сорвался на крик: что? Как увили? Кто? Новость оглохнула как обухом. Двадцать минут назад с аэродрома на Ходынском поле. неизвестные угнали новейший бомбардировщик, над чьим созданием около года корпели авиастроители Туполева. Звонил главком ВВС Баранов. Ему первому доложили о случившемся. Ворошилов бросил трубку, пошел в ванную и вылил себе на затылок кувшин холодной воды. Он все еще цеплялся за надежду, что эта бредятина ему приснилась. Но нет. Окончательно пробудившись, Он услышал еще один звонок. На сей раз беспокоил Держинский, которого тоже поставили в известность о вопиющей проделке врагов. Феликс Эдмундович действовал оперативно, и пока Ворошилов ехал на машине в штаб РККА в Гранатный переулок, чтобы принять участие в срочном созванном совещании, праныры из политического управления уже произвели осмотр аэродрома и допросили вахтера Лебедева. а также одного из часовых, дежуривших возле ангаров. Парню повезло, преступники его не дострелили. Улья провела легкая, но сердце не задела. На медицинской карете его доставили в институт неотложной помощи имени Склифосовского. По дороге он пришел в себя и поведал сопровождавшему его очакисту, милицию к делу не подпускали, блюли тайну, что аэропланом завладели трое. Двое мужчин и одна женщина. По описаниям, дополненным вахтером, в угонщиках опознали Абрамова, Надин и Вадима Арсеньева. Причем последний, как указал раненый, имел при себе две увесистых суммы, с которыми не расставался ни на миг. Ни иначе у бандитов он был хранителем казны.、В、штабном совещании, начавшемся в три часа ночи. Приняли участие Ворошилов, Дзержинский, Баранов и нарком внудел Белобородов. По прямой линии поступали сводки из Московской области. Неизвестный аэроплан, очертаниями похожий на украденный Ант, в 2:38 был замечен над Одинцово, а в 2:53 над Цвенигородом. Летел без огней, на сигналы земли не реагировал. На основании полученных данных было сделано предположение. что преступники намерены прорываться на северо-запад, к советско-финляндскому порубежью. Без малейшего отлагательства Ворошилов дал команду привести в боевую готовность все зенитные орудия московского и тверского округов и при появлении в небе означенного бомбардировщика стрелять на поражение. Молодой, но рассудительный Белобородов высказал мнение, что если Ант поднимется на предельную для себя высоту СССР, четыре тысячи восемьсот метров и разовьет максимальную скорость, то подбить его с земли станет задачей практически невыполнимой. Поэтому нецелесообразнее ли применить аэропланы-перехватчики? Идея пришлась по душе Баранову, однако он сообщил, что истребители на вооружение в РККА пока еще не приняты. «Как так?» — не поверил Ворошилов. У нас же с прошлого года запущен всерийное производство и 4006. Запущен-то запущен, но на учениях себя не оправдал. Тем не менее выяснилось, что штук двадцать таких машин уже произвели, и они могут быть употреблены в деле. В дополнение к ним в прошлом году был испытан усовершенствованный истребитель И-2. Госкомиссия признала конструкцию пригодной для эксплуатации в боевых условиях. и завод «Дукс» получил заказ на изготовление первой партии. Она, понятно, еще не сошла с конвейера, но пара-тройка экземпляров имелась в наличии. Все это ультрасовременное авиахозяйство размещалось в Подмосковье и под Ленинградом. Расстелили на столе карту европейской части СССР. Ворошилов карандашом отметил точки, которые где на его взгляд удобнее было бы перехватить удирающий бомбардировщик. Баранов скорректировал их с учетом расположения военно-воздушных баз, откуда надлежало подняться истребителям. Вопрос был решен в пять минут, и соответствующий приказ полетел по назначению. Наибольшую неловкость среди участников совещания испытывал Дзержинский. Люди из его ведомства Абрамов и Арсеньев оказались в числе преступных элементов. Возмутительный недосмотр. И кому теперь за него отдуваться? Но Феликс Эдмундович стойко держал удар, почесывая свой фирменный клиношек под нижней губой. Он высказал идею, которая никому не пришла в голову. Анд четыре, помимо прочего, нос на себе коротковолновую приемопередающую станцию для общения с аэродромами на большой дальности. Дзержинский высказался за начало переговоров, и на борт улетающего в буржуазную даль бомбардировщика ушла радиограмма. «Предлагаем посадить аэроплан на территории СССР, сдаться представителям советской власти и вернуть похищенные деньги. Обещаем рассмотреть возможность смягчения наказания». Депешу подписали все, кто присутствовал на совещании, Ворошилов не прочь был заручиться поддержкой Сталина и Рыкова, но Белобородов отговорил. К семи утра в Кремле должны были собраться члены Совнаркома, чтобы провести заседание, посвященное предстоящему съезду ВКПБ. Ни Коба, ни его ближайшие соратники, занятые делами общегосударственного масштаба, не ведали об угоне машины будущего. Белобородов рассчитывал решить проблему в течение ближайших часов. и сделать доклад уже по итогам, принеся в клюве положительные результаты. Это позволило бы перевести ситуацию из разряда прозевали лабораторы в несгибаемость и профессионализм. Ответы от угонщиков ждали не дольше минуты. Радист, дежуривший в соседней комнате, приволок листочек с точками и тире. Послание гласило: иди ти на. А знакомившись с ним Ворошилов впечатал кулак выстыканную грифелем карту. Сбить кедре нефеня. Баранов не возражал, но передавая приказ наркома своим Соколом, примолвил от себя, что славно было бы принудить бомбардировщика к посадке, дабы сохранить его в целости. Жаль гробить механическую птицу, в постройку которой вбухано столько средств. С тверских аэродромов по тревоге были подняты четыре истребителя и один. Эти машины, разработанные конструкторским бюро при первом государственном авиазаводе, уже два года проходили испытания в полевых условиях, но руководство армии отказывалось принять их на вооружение. Тогдашние советские пилоты имели не очень высокую квалификацию, и в неумелых руках аэроплан нарывал свалиться в штопор. Создатель истребителя Николай Поликарпов по ходу строительства новых машин вносил в них изменения, но убеждался, что мелкие переделки помогают как слепому окуляры. Требовалось радикально переработать всю конструкцию, чем и занялся друг конкурент Поликарпова Григорович. Он создал и два Бис, куда более устойчивый. Аэропланы Григоровича еще не поступили в массовое производство, но парочка аппаратов уже имелось в резервах РККА. По указанию Баранова их включили в звено отряженное для преследования беглецов. Погоню возглавил известный пилот Кудрин, выпускник Гатчинской авиашколы. Он прошел мировую и гражданскую войны и ныне преподавал воздушную стрельбу и бомбометание в Серпухове. На него возлагались большие чаяния. Баранов провел с ним личный инструктаж по телефону и пообещал, что в случае успеха его ждет награда и повышение по службе, а в случае неудачи об этом лучше было не думать. Итак, шесть легких аэропланов, вооруженных синхронизированными пулеметами, взлетели с аэродрома у Суринской слободы под Тверью. и, расположившись в небе выгнутой цепочкой, направились к Москве. Они смахивали на невод, растянутый рыбаками. Ночные же сидельцы в гранатном переулке не расходились, поглощали круто заваренный чай и ждали новостей. Ждала их и Аннике в полуподвальчике у Серафима. Камлания измотала ее, она лишь к вечеру смогла подняться. Вадим не приходил, не давал о себе знать, И это изводило хуже физической боли. Аннки не поехала к себе в Марину Рощу, попросила у истребника позволения остаться на ночь и прикорнуть на Вадимовом матрасе. Серафим, откушавший самопальные перцовки, проставился по случаю именин на один из сторожей академии, отнёсся к её просьбе indifferentно, проквотл что-то на вроде мне фактически похрен. И переправился в царство Морфея. Аннике не спалось, она прислушивалась к бою часов за стеной. Сомнений по поводу того, что с Вадимом случилось несчастье, уже не было. Вопрос заключался в другом: может ли она что-нибудь сделать, как-то помочь любимому? В третьем часу ей показалось, будто она слышит рокот пролетающего над городом аэроплана. В те годы в Москве, да и в целом по России, воздушное движение было не слишком интенсивным. Каждое появление крылатых авионов замечали, обращали на них внимание. А для Анники, выросшей в тундре, где единственным транспортом служили олени и опряшки, это и вовсе было вдиковинку. Она вытянула шею, ловя протяжные звуки, доносившиеся сверху, словно трубный глаз Архангела. Когда шум стих, она решила, что прохлаждаться нельзя, пора действовать. Пробило три. Аннике встала с истрепанного матраса. Серафим исполнял носоглоткой густые шаляпинские пассажи. Спал он, как всегда, не раздеваясь, от его обносков несло печной гарью и ядреным потом. Аннике засунула руку в карман его ватных штанов и обзавелась связкой ключей. С их помощью можно было попасть во все помещения академии, где имелись обогревательные приспособления, в том числе в кабинет ректора. Накинув на себя печок, она вышла во двор. Небосклон, на котором до полуночи колко сияли звезды и пучилась желтоукая луна, заволакивался низкой смоленистой облачностью. Анники расценила это как дурное предназнаменование. С самым большим ключом из связки она открыла дверь академии. Внизу на скамеечке похрапывал сторож, которого, как и Серафима, до канала именинная попойка. Рядом с ним чирила слабенькая коптилка. Аннике взяла ее и пошла по лестнице наверх. Просторное здание днем наполненное стрекотом торопливых шагов и разноголосым гомоном сейчас спало. Аннике тихонечко прошел шала на второй этаж, осветила коптилкой коридор, нашла дверь, ведущую в приемную. Позвонив связкой, она подобрала ключ и вошла. На секретарском столе рядом с монументальным ундервудом выглядывал из-за бумажных кип телефонный аппарат. Аннике никогда им не пользовалась, но видела, как это делают другие. Робея она сняла скользкую трубку. Пальцы свело, будто держала кусок льда. Девушка покрутила ручку, курлыкнула и зажата. Здравствуйте. Можно квартиру Барченко Александра Васильевича. Адрес? Пазёровая потребовала из динамика заспанная барышня. Я не знаю тя адрес. У него должен быть номер. Он работать в ГПУ. Упоминание о магущественном управлении согнало с телефонистки сон. Она попросила минуточку обождать. С 1922 года 300 высших руководителей страны, проживающих в Москве, пользовались услугами автоматической телефонной станции, как на работе, так и дома. Телефон с персональным номером имел и начальник особой группы. Остальные москвичи привычно дозванивались через коммутатор. Барышня в темпе сверилась с картотекой абонентов и и соединила просительницу с нужной квартирой. — Внемлю усердно! — послышался в трубке сепловатый с просонья тенорок. — Кто Есиев в столь неурочный час? — Александр Васильевич! Простите, что так поздно! — Это я, Аннике!